Глава 11 Официально это наш второй поцелуй. И это уже не случайность, стоит признать. Этот поцелуй опять будоражит в теле приятную дрожь. И хочется еще и еще. Язык Яна хозяйничает в моем рту, а его руки уже стягивают с меня пальто. И когда я чувствую, что он добирается до моей блузки, то понимаю, что сейчас мы можем зайти дальше. А я... А я только узнала, что оказывается он разведен. И вообще, я не разведена. Поэтому, наконец-то, хоть немного включаю голову и упираюсь руками в его грудь, отстраняясь. Нет-нет. Стоп. Крипло произношу я, чувствую, что дыхание участилось. Настя. Рычит босс, все еще не желая отпускать меня. Нет, я так не хочу. Жалобно произношу я. Блять, а как ты хочешь? Честно, я уже из последних сил держусь. Недовольно произносит он, отстраняясь и отпуская меня. Из-за тебя импотентом стану. Ну ладно, вы же уже сына сделали, уже ничего не страшно. Все же подшучиваю над ним я. Сейчас ты у меня дошутишься. Грозит он мне, но тоже улыбается. Напряжение между нами потихоньку спадает. Ладно, пошли поедим что ли. Нет, давайте никуда не пойдем. Вы можете отвести меня домой? Прошу я. Настя, давай уже на «ты», если мы не на работе. «И вообще, я как бы тебе душу тут излил, а ты опять сбежать хочешь?» «Непорядок», – качает он головой. «Да я просто сегодня устала. Знаете, знаешь, плохие мысли в голову лезли. Если честно, я даже сравнивала себя с какой-то разлучницей». Ф -ф, серьезно, Это потому, что мы поцеловались?» – пыркает он. «Ну, как я и предполагала, для мужчины это просто пустяк. Не то, что для меня». «Знаешь, для меня это очень важно. Поэтому я ощущала себя просто отвратительно. А я сказал тебе, что нужно спрашивать, прежде чем делать выводы. В следующий раз обязательно сделай именно так. Не думай, не пойми чего». Уже более строго произносит он. «Ладно, я все равно хочу есть. Если ты никуда не хочешь, тогда заедем в Макдональдс. Давно не ел собачью еду». «Мы едем в Макдональдс. Я тоже давно не ела еду оттуда» поэтому с удовольствием беру себе бургер и калорийную картошечку с сырным соусом. Ладно, сегодня я испытала стресс, поэтому можно. Едим мы прямо в машине, разговариваем обо всем. Так легко становится на душе. А потом он везет меня домой. И ладно, скажу. Мы опять целуемся. Вроде ничего такого не пила, а делаю это с удовольствием. Словно мы подростки и целуемся прямо в машине. Хотя подростки делают это в подъездах. Ну ладно, у нас тут взрослая атмосфера. А потом я с такой же улыбкой иду домой. Вернее, в квартиру Леры. Так, еще некоторое время назад ты ходила грустная, а сегодня светишься. Ну-ка, рассказывай, что произошло. Смотрит подруга на меня подозрительно. Я рассказываю. Потому что не могу уже держать все это в себе. Хочется поделиться. А с кем, если не с лучшей подругой? Поэтому рассказываю все с сегодняшнего утра и до момента, как я пришла домой. Настя, у тебя сейчас в жизни полный хаос, с улыбкой произносит подруга. Это в хорошем смысле. Все, я хочу уже познакомиться с этим твоим боссом. Петр, если что, его знает, говорю я о ее муже. Да, он рассказывал, но нам не удалось толком поговорить, как-то уклончиво отвечает Лера. Последнее время между нею и ее мужем ощущается напряжение, хотя она этого не показывает, но я как-то интуитивно чувствую. Надеюсь, что это просто мои ошибочные суждения. Но потому, как сейчас ведет себя Лера, понимаю, что скорее всего я права. «Лера, я не поняла. Что-то случилось между вами?» Спрашиваю я. «Даже если я не смогу ей помочь, то она поделится со мной и ей станет легче. Это точно». «Нет, Настя, все нормально. Просто...» «Ну ладно, не бери в голову, хорошо?» Машет она рукой. «Это просто мои заморочки». Мы во всем разберемся, не переживай. Лера, если что, ты можешь обязательно мне сказать. Если сейчас не готова, то я не прошу. Но знай, что я поддержу тебя, как и ты меня». Подруга улыбается мне, кивая. «Да, ты права. Пошли чай пить. Я как раз испекла печенье. А я-то думаю, чем так вкусно пахнет». Стою. Пахнет действительно очень вкусно. Мы делаем чай с корицей, и прям чувствуется атмосфера Нового года. Еще бы включить соответствующую музыку, и все, можно окунуться в атмосферу праздника. Мы болтаем о том, кому что подарим на Новый год. Я делюсь тем, что хочу тоже себе что-нибудь купить. И Лера соглашается с моим выбором и говорит, что с удовольствием пойдет со мной выбирать нижнее белье. А потом приходит Пётр, и мы расходимся по комнатам. Наши дни проходят очень быстро. Всё же конец года, и мы все сдаем отчеты, закрываем хвосты и так далее. Поэтому мы просто работаем с Яном. А вот в последние дни перед праздником босс объявляет, что у нас будет корпоратив на базе отдыха за счет фирмы. Конечно же, все восприняли эту новость очень хорошо. Ведь еще и фирма платит. Поэтому практически никто не отказывается. Я тоже решаю поехать. Давно нигде не была. Общим решением был выбран один из домов отдыха. Мы забронировали практически все места в корпусе, так как у каждой будет своя комната. В предвкушении собираюсь. На днях я жду бумагу о разводе. Все, я буду свободной женщиной, и значит... Ладно, я отпустила ситуацию с семьей Яна. Мы даже разговаривали с его бывшей женой. Кстати, она очень милая. Тихая такая, и всегда улыбается, и сынишка у него смешной. Поэтому я успокоилась и поняла, что между ними ничего нет. Просто смотрю на то, как они общаются. Это все похоже на какое-то дружеское общение. Не то, что происходит у нас. И, возможно, можно дать шанс боссу, что я и хочу сделать на этом выезде. Мы с Лерой ходили в магазин нижнего белья и купили кучу комплектов, и один из них я хочу как раз взять в поездку. Мы выдвигаемся в пятницу вечером, чтобы успеть к ужину. Нам заказали трансфер, поэтому люди толпятся около офиса и ждут его. Я среди них чувствую, как начинаю подмерзать. Надеюсь, он скоро приедет. Тут в моем кармане звонит телефон. Мурюсь, кто это? Может, это Лера хочет сказать, что я что-то забыла? Хотя я вроде все взяла. Но нет, на дисплее высвечивается имя босса. Да, отвечаю я. Право иди. Слышу сразу же. Ммм, зачем? Поворачиваюсь вправо и вижу машину Яна. На базу поедем. Тупишь, Настя? Уф, я не туплю, остаюсь со всеми. Отвечаю я обиженно. Хочешь ехать в душном автобусе или в комфортной машине с красавчиком-боссом? Если это вопрос, то я выбираю первое. И это после ваших слов о том, что я туплю. Я туплю. Вообще-то я думала, что мы поедем все вместе. Что даже босс поедет с нами. Я думал, ты не обидчивая. Усмехается он. Я же говорю, что вы много думаете. Парирую в ответ. Ладно, значит не хочешь. Недобро произносит он, а потом я вижу, как его машина двигается назад. «Но у тебя нет выбора. Понравилось быть на моем плече?» «Блин, и я чувствую, что он не шутит. И сейчас при всех может закинуть меня на свое плечо и унести в машину. А тут Варвара и практически все мои коллеги. Нет, точно не хочу такого. Не сейчас. Ладно, ладно, я сама подойду. Быстро беру свою сумочку и иду к машине босса, а потом сажусь в нее. Мужчина с улыбкой смотрит на меня. Ну конечно, он победил. Если что, я согласилась только потому, что не хочу шокировать коллег нашими отношениями. Предупреждаю сразу. То есть ты признаешь, что у нас отношения? Ловит он меня. Блин. Да. Ладно, что уж тут сделаешь. Мы едем на базу сами, и стоит признаться, что в машине куда более комфортно. Да и собеседник мне нравится. Он опять начинает шутить. Итак, мы благополучно доезжаем до самой базы. Кстати, она очень красивая. Тут лес и много снега. На сайте я посмотрела, что можно взять на прокат лыжи и покататься. Поэтому планирую обязательно завтра это сделать. Хотя тут у нас будет культурная программа. Чтобы народ не только пил, а все же чем-то занимался. В общем, выходные будут насыщенными. Я получаю ключ от своего номера и с удовольствием иду смотреть его. В отличие от апартаментов Яна, у меня все скромно. Одноместная кровать, шкаф и стул со столом. Ничего лишнего. У босса же, как оказалось, президентский люкс. Ну конечно, их величество не может взять себе что-то попроще. «Я готов поселить тебя вместе со мной, но ты же понимаешь, что при этом спать мы будем вместе». Недвусмысленно произносит он. Кровать тут и правда одна. «При всем уважении к вам, Ян Юрьевич, я все же пойду к себе». Демонстративно беру сумку, вдруг вы храпите. Вот и проверишь. И не только это. На это я ничего не отвечаю. Быстро выхожу из комнаты, не дай бог, кто-то увидит, что я тут. Спускаюсь на свой этаж и практически дохожу до номера, слышу до боли знакомое: Настя, бывший муж, стоит передо мной, а я в шоке смотрю на него. Что он вообще тут делает? Ты! Ты что тут делаешь? Растерянно спрашиваю я. «А ты, я вижу, не рада меня видеть?» Усмехается он, надвигаясь на меня. Я не успеваю ничего ответить, потому что с лестницы спускается Ян, и его внимание сразу же направлено на нас.